Глава одиннадцатая. После получения запроса от Юньшань, всех участников специальной опергруппы срочно мобилизовали на проверку аномалий в районах Чэнду за последний час. Если это действительно был план Ван Хэйчена, его светлячка, то организован он был просто мастерски. Вечером местные как раз отдыхают и развлекаются. Сверхмасштабные отключения электроэнергии не только нарушили нормальный ход жизни, но и оборвали контакты с внешним миром. Все уже давно привыкли в любое время подключаться к нему через мобильные сети и постоянно быть на связи. В среднем люди смотрят в телефоны каждые две минуты, проверяют новости, общаются в WeChat, ждут пуш-уведомлений и все прочее. Часовое отключение электроэнергии прервало не только реальную жизнь. В изоляции оказались даже те, кто в панике пожелал найти утешение в интернете. Казалось, жители Ченду разом превратились в 15 миллионов сирот. Пожилые люди вспоминали, что то же самое было во время землетрясения 12 мая, когда внезапно изменилось практически все. При такой огромной численности населения паника и слухи неизбежны, и во многих районах воцарился хаос. Транспортный трафик, людской поток и городская динамика сильно различались до и после часового отключения Тинван прогнозировала риски, основываясь на статистических законах. Стоило собрать достаточное количество больших данных, чтобы обнаружить, что поведенческие законы человеческого общества удивительно стабильны, и любые аномальные колебания, даже небольшие, приведут к источнику зла. У любого крупного действия есть предвестник. Его трудно спрятать под статистической моделью. Стать невидимым для Тинвэн труднее, чем вознестись на небо. А теперь поведенческие модели сбились по всему городу. Везде происходили несчастные случаи, которые легко можно было перепутать с предвестниками. Чэнду под сетью Тень-ван превратился в пруд с мутной водой. «Быстро, быстро, быстро!» – донесся из коммуникатора голос Дуань Мухвея, подгоняющий подчиненных. Он немного изменился, так как переносицу начальника до сих пор не выправили, и от удара Го Юаня в живот Дуань Мухвей все еще слегка задыхался. Даже по радио было слышно, как он расхаживает взад-вперед по тесному пространству машины, его дыхание и шуршание клавиатуры. Он сохранял спокойствие, но теперь все знали, что дело к добру не идет, и любая ошибка будет фатальна. С момента отправки запроса прошло более 10 минут, и по-прежнему не нашлось никаких зацепок. Го Юань знал, что такого рода расследования крайне неэффективное, так как все уже стали него зависимыми. Пока системы не запустили, следователи походили на слепцов, ощупывавших слона, но в то время хотя бы умели щупать. Теперь, когда Теньван фактически вышла из строя, детективы снова потеряли зрение, но теперь даже не знали шрифта Брайля. Мозг Гойюаня работал на всех оборотах, соображая, какие еще каналы можно использовать – Если бы ему нужно было сделать что-то крупное в течение часа после отключения электроэнергии, причем не провести реальную атаку, а только подготовиться к ней, он не мог бы все провернуть до блэкаута. А значит, транспорт, оружие и боеприпасы светлячки подготовили заранее. То есть не обошлось без помощи посредников. Какой-то выходец с Ближнего Востока пошел на дело с Джоан Циуэм. Это могло бы стать прорывом, но, к сожалению, столкновение с ним оказалось слишком жестким, и язык не выжил. В противном случае, какие вопросы следовало ему задать? Например, есть ли у Светлячка партнеры в арабском мире? Если Ван Хэй чтобы скрыть все следы, участвовал только в основных операциях, то кто занимался второстепенными и что они делали? Го Юайн схватил коммуникатор и крикнул. «Я вам велел проверить полицейские данные по общественной безопасности. Вы сделали?» «Пришлите мне, я взгляну». Предыдущий конфликт не повлиял на командную работу. Дуань Махуэ оказался зажат между двух огней, его припекало и сверху, и снизу, но в глубине души он понимал, что у него нет оснований ненавидеть Го Юаня. Поэтому он изо всех сил притворялся, что ничего не произошло. Информация поступила быстро, и Го Юань с помощью голографической проекции перекинул ее на стекла кабины управления. Плотные тексты картинки заполнили все пространство — Количество информации ошеломляло. Гу Юань быстро окинул ее взглядом, двигались только его глаза и шея, а тело застыло на месте, как пень. Юньшань даже не успевала дочитать, как он уже махал рукой и пролистывал дальше. Люди никак не могли обладать такой скоростью чтения. Интеллект Юньшань считался предельно высоким, и она систематически изучала скорость чтения, но угнаться за Гу Юанем не могла. И ладно бы дело было только в тексте, но агент еще и оценивал, есть ли в прочитанном зацепке, и обдумывал проблемы, скрытые в досье. Юншайн даже не знала бояться ей или восхищаться. Если бы не расстройство личности, этот человек воистину стал бы гениальным сыщиком, какие рождаются раз в столетии. Или нет. Возможно, именно болезнь заставляла его мыслить не так, как обычные люди, поэтому и создавалась иллюзия его одаренности. Где-то через 10 минут быстрое мелькание файлов на экране наконец остановилось. Юньшэнь внимательно присмотрелась. Это была запись о страховом случае по причине автоаварии. Но вчитаться не успела. Го Юань продолжил стремительно листать вниз. Она не поняла, зачем ему эта информация, но спрашивать ничего не стала. Го Юань полностью погрузился в бесконечную многослойную инфосеть. И она боялась, что ее слова прервут работу его мысли. Досины на экране сменялись с еще большей скоростью. Даже Гой Юань не мог бы читать их полностью. Он явно что-то искал, перескакивая со строчки на строчку. Спустя две минуты вновь пролистнул обратно, перепрыгивая через сотни страниц, прежде чем остановиться на записи из уезда Аба. Файл оттуда оказался просто фотографией, сделанной ручной камерой. Дата была указана в правом нижнем углу. «Сегодня днем». Полиция в уезде Аба, очевидно, только-только получила экстренный приказ, и им срочно нужно было записать отчет и загрузить в цифровом виде. Тамошние полицейские, похоже, в спешке нашли камеру и, не зная, как надо, сфотографировали, как попало. Гой Юань вздохнул, протянул руку и убрал проекцию с окон. Увидев, что он закрыл глаза и задумался, Юньшань осмелилась спросить. «Есть какие-нибудь зацепки?» «Да». Он не открывал глаз, очевидно, сомневаясь, поскольку его тон не был таким решительным, как прежде. И какие? За последние две недели количество зарегистрированных угонов внедорожников Honda в городе снизилось на 80% по сравнению с предыдущим месяцем. Теперь их практически столько же, сколько у других марок. Юньшень пришла в замешательство. Разве не хорошо, что количество сообщений об угонах уменьшилось? Столько же, сколько у других марок? Количество сократилось на 80% и стало таким же, как у других марок. Значит, раньше «Хонды» крали гораздо чаще? Разбираясь в своих мыслях, Гу Юань попутно объяснял. У «Хонды» всегда были лазейки в противоугонной системе, а на черном рынке можно добыть устройство для наведения помех на дверные замки, поэтому по всей стране количество угонов у «Хонды» всегда было намного выше, чем у других брендов. «Чэнду» тоже отличается от других мест Тут на западе недалеко тибетская зона. Если ехать из Сычуани в Тибет, то сначала нужно проехать автономный район Гинзеаба. На плато чрезвычайно высокие требования к надежности автомобилей. Поэтому японские автомобили, особенно внедорожники Toyota и Хонда, всегда любили местные. После угона автомобиль отправляют прямо в Тибет, который настолько малонаселен, что полиция никогда его не догонит. В прошлом году Хонды угоняли так часто, что страховые компании не решались принимать новые страховые полисы. Автоугонщикам не нужно искать дом, чтобы продать товар. Человек, который хочет машину, непосредственно ее закажет. На месте сядет в нее и заплатит наличными, а затем на ней же и уедет. А GPS-трекинга и камер наблюдения толку нет. Он отправляется прямо в Тибет. И 10 лет оттуда носа не кажет. Без вариантов. Примерно обрисовав ситуацию, Гу Юань спросил Юньшань. Новых банд за последние два месяца не арестовали, «Хонда» противоугонную систему не обновляла, и внезапно количество автомобильных краш упало до точки заберзания. Как вы думаете, в чем причина? От этой странной криминальной экологии Ченду Юньшань отвисла челюсть. Следуя за ходом мысли Го Юаня, она предположила, «Вы имеете в виду, что банда автоугонщиков, которая специализируется на «Хондах», может быть связана с Ван Хэй Ченом? Я имею в виду, если они умыли руки, то чем тогда кормились? Они занимаются машинами, а если не воровали Хонды, то что делали две недели? Сколько автомобилей можно угнать за это время? Юньшань и Дуань Мухвей на другом конце коммуникатора были поражены. В современных террористических атаках автомобили — универсальный инструмент. Они могут врезаться в толпу, расчищать пути, блокировать движение, перевозить, маскировать, взрывать. Автомобили — мощное оружие. И поскольку они везде, их нелегко вычислить. Юньшэнь быстро проверила более ранние отчеты. В пиковое время количество угнанных хонд в Чэнду могло сравняться со среднесуточным показателем всех остальных марок вместе взятых. Если исходить из цифр, в распоряжении светлячка может оказаться, по крайней мере, двузначное число машин. Вроде бы немного, но их можно эффективно скрыть и нацелить на поражение важных целей. А значит, не стоит это недооценивать. «Пустите меня за руль, поехали!» Го Юань махнул рукой. «Куда?» — спросила Юньшань, и тут же поняла, что знает ответ. «Если их не арестовали, это не значит, что я не знаю, где эти угонщики». Го Юань пристегнул ремень безопасности и до упора выжал педаль акселератора. Электродвигатель издал резкий высокочастотный свист, а Го Юань мрачно произнес. «Когда начнем действовать, следуйте моим указаниям и просто будьте пожестче». Не разворачиваясь, машина пролетела более 100 метров задним ходом и оказалась в городе. Юньшань только успела вцепиться в ручку, хотя она знала, что сейчас нет времени на сантименты, но все равно разволновалась, увидев, что они успели поцарапать несколько машин на обочине. Электромобиль рванул в объезд по пешеходной улице и за 3 или 4 минуты дважды чуть не сбил растерявшихся прохожих, но Го Юань даже не думал сбавлять скорость. Это место было излюбленным образцом архитектуры традиционного Чинду. Оно не походило ни на интернациональный юг города, растерявший местный колорит, ни на центральную улицу Чунсилу, забитую магазинами и торговыми центрами. Здесь в целых кварталах низкоэтажных лавочек продавалась одежда и еда в непонятных упаковках с названиями никому неизвестных фирм. А еще вокруг были разбросаны небольшие забегаловки, работавшие уже несколько десятилетий. Улица Чинсилу, лицо Чинду, панды, вывеска Чинду. А вот это место — начинка Чинду. И если в городе есть болячки и язвы, то они, естественно, спрятаны внутри. Когда агенты зарулили в узкий поворот, то наткнулись на какой-то лендровер, который наискось врезался в бордюр и перегородил дорогу. Наверное, водитель запаниковал и остановился во время блэк-аута. крепко», — с улыбкой сказал Го Юань. Он втопил педаль газа в пол и вытолкнул противника прямо в переулок. А затем въехал еще в пару машин, прежде чем сумел вырваться. Автомобиль вильнул хвостом и резко затормозил возле старого микрорайона. Го Юань вышел не сразу. Сперва достал пистолет, проверил боеприпасы, снял с предохранителя и только тогда толкнул дверцу. «Я здесь, командую, несу ответственность за все, что пойдет не так». Юньшэнь напряглась от этих, казалось бы, простых слов – Она вспомнила, как Гой с самого начала сказал. Если что-то делать, то только по его правилам. Он достал пистолет и зарядил его, прежде чем выйти из машины. К тому же ясно дал понять, что для операции может сделать все, что угодно. Вот только даже если банда угонщиков совершила преступление, они все равно не должны умирать. Даже если на кону жизнь целого города нет никаких причин приносить в жертву невинных людей. Юньшэнь не сказала ни слова, но про себя решила, что на ее глазах Ничего не произойдет. Микрорайон был жилым комплексом 1970-х или 80-х годов для сотрудников завода. Хотя на входе стоял охранный пункт, это никого не волновало. В самом высоком здании насчитывалось 7 этажей. Лифтов не было. Окна каждого дома закрывали частые решетки против воров. Это было хорошо, так как выпрыгнуть на улицу и спастись бегством никто не мог. Го Юань оглядел дома. Затем указал на одно из окон и сказал «Третий этаж». Сквозь стекло пробивался приглушенный свет, значит, в комнате находились люди. Коридоры старого дома были очень узкие, два человека не разминулись бы, так что агенты пошли друг за другом. Оказалось, в квартиру ведут две двери. Наружную, решетку для защиты от краж, сваренную из арматуры, поставили позже. Внутренняя, оригинальная, была деревянной. Такое часто встречалось в старых микрорайонах. На самом деле решетка не могла спасти от кражи, ее ставили просто для спокойствия. Она открывалась наружу, а деревянная часть внутрь. Такая конструкция не соответствовала новому закону о пожарной безопасности. Дверь легко блокировалась мебелью, а решетку было невозможно выбить. И потому в случае пожара жильцы легко могли погибнуть. Но все это сыграло на руку Го Юаню. Он не стал стучаться, а достал банковскую карточку, вставил ее в щель замка и меньше чем за секунду вскрыл противокражную дверь. В деревянной был глазок. Го Юань достал пистолет, а Юньшань встала сбоку со своим, готовясь к атаке. Обменявшись с девушкой взглядами и кивками, агент с силой постучал в уже открытую железную дверь. После второго стука звуки внутри сразу же стихли. Когда он постучал снова, изнутри послышался голос — словно приглушенный макротой. «Кто там? Кого надо?» «Доставка, Мэйтуань. Гриль в 302 Пожалуйста, заберите побыстрее. Время истекает», громко ответил Гой Юань, навострив уши и глядя в глазок. В комнате раздались шаги только одного человека. «Здесь никто не заказывал доставку еды. Вы, наверное, ошиблись». «302, корпус 3 — это здесь?» — симпровизировал Гой Юань. Это второй, начал было человек, но тут Гой Юань увидел, что свет в глазке потускнел, а значит, говорящий подошел к двери. Он шагнул вперед и обрушился на деревянную дверь внезапным пинком. Та с грохотом распахнулась и ударила мужчину по лицу, сломав ему нос. Несчастный вскрикнул от боли, но Гой Юань не дал ему среагировать. Обманным маневром рванул внутрь и нанес еще один удар, ногой в живот, отбросив мужчину метра на три, так что приземлился он прямо на диван. «Спецотдел по борьбе с терроризмом! Все на колени и положите руки на голову!» Резко крикнул Гу Юань. После этих слов в комнате воцарился хаос. Человек, открывший дверь, забыл о крови, размазанной по лицу, и попытался встать, держась за живот. «Просто встань на колени, если жить хочешь!» Закричала Юньшань. Очевидно, он никогда раньше не видел настоящего пистолета и при виде него вздрогнул. Тут же упал на диван, обхватив голову руками. Угон автомобиля — серьезное дело. В банде Рохли не держали. Услышав, что в коридоре что-то не так, из двух спален появилось по человеку, а света все еще не было. Выбежали они грозно и свирепо, но не предполагали, что их встретит черная дуло пистолета. Рецидивисты прекрасно знали, что в подобных случаях криминальная полиция врывается в дом, как пчелиный рой, и может запрессовать в буквальном смысле до смерти. У этих людей изначально был принцип «любишь кататься, у и на саночках удрать». Никто не предполагал, что ворвавшихся будет всего двое, зато с настоящими пистолетами. У одного из угонщиков, вероятно, притормаживала реакция, поэтому он бросился к двери, размахивая тесаком, и попытался прорваться наружу. Гой Юань, сводя глаз с кромешной темноты спальни, выстрелил. Две пули попали мужчине в правую ногу, и он рухнул на пол. Гой Юань склонился над ним и молча пинком отбросил тесак. Нападавший кричал от боли держать за бедро. По кодексу поведения при применении оружия полицейские сначала дают предупреждение, затем предупредительный выстрел и только потом в кого-то стреляют. Два далеко не предупредительных выстрела Го Юаня напугали второго преступника. Он немедленно бросил лом, повернулся лицом к агенту, положив руки на затылок и опустился на колени. Сразу видно, стреляный воробей с богатым опытом облав, очень уж привычной была его поза. Го Юань оценил обстановку, улыбнулся, Затем протянул руку, чтобы закрыть обе двери. Стрельба определенно привлечет внимание соседей, и если сейчас заявится парочка невинных зевак, с ними придут неприятности. «Друзья, внутри, что же вы не выходите?» громко спросил агент. «Желаете добавить мне хлопот? Ты иди позови босса, пусть он будет хорошим мальчиком и выйдет поговорить со мной». Тот, что сдался, был так напуган, что на карачках поспешил в комнату. Спустя пару минут оттуда, выпятив огромный живот, вышел толстяк, похожий на бомжеватого вида архат. С такими габаритами он не мог бы сбежать, даже не будь на окнах решеток. Не обращая внимания на Гойюаня Юньшань, толстяк подошел взглянул на подстреленного братишку. «Что ты воешь? Терпи!» И приправил слова добрым пинком. Когда его нога достигла цели, парень нашел в себе силы замолчать. «А вы, друзья, чьих будете?» Главарь только сейчас поднял голову. «Какого святого я обидел?» «Если какое недоразумение, так сказали бы в лицо, не нужно было всего этого творить». Он только что слышал крик, возвестивший, что к гости пришел спецотдел по борьбе с терроризмом. Но, во-первых, методы Гоюаня были слишком жесткими. А во-вторых, максимум, кто мог доставить ему хлопот, это криминальная полиция. Борцы с терроризмом были для него птицей слишком высокого полета». Он решил, что, наверное, случайно обидел неприкосновенного босса. Но Го Юань молча улыбался, а потом толстяк продолжил. «Семья у нас маленькая, дело тоже. Недавно здесь не знали, что напортачили. Давайте сначала извинимся перед вами двоими. Не нужно же до вот этого всего доводить». «Не говори ерунды. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Как долго вы в ченду тачки подрезаете?» Го Юань покачал стволом пистолета. «Да недавно совсем, буквально только что. Врёшь. Вы все дело по хондам в ченду подгребли. Только что приехали, говоришь?» От публичного разоблачения толстяк прищурился и улыбнулся. Выражение лица его не изменилось, лишь глаза писали круг. «Может быть, я по глупости своих не признал?» «Давай поменьше ерунды своей. Когда банду Джао Эра закрыли, эта территория к тебе и перешла, так ведь?» Вот уже два года, как? Два года работал, а тут полмесяца нет. Профиль поменял. Го Юань шагнул вперед, и в его глазах вспыхнул ледяной свет. Толстяк был потрясен. Чем больше он думал над его словами, тем отчетливее понимал, что ошибся. Сперва он решил, что обидел кого-то с большими связями и к нему пришли отомстить. Уладить такое было легко, не более чем потерять деньги и вернуть товар. Все люди-бизнесмены. Всегда можно договориться. Дружелюбие приносит богатство. Но теперь этот человек в двух словах изложил всю его подноготную. И это напугало главаря куда больше, чем два нацеленных на него пистолета. На что сменил? Чисто спросить. Толстяк сложил руки в старом дауском жесте. «Если парни мои по глупости сделали что-то не так, обидели кого, я сердечно приношу извинения за свою несправедливость. Скажите толком, обрисуйте выход. Мы туда и пойдем». «Что такое скукатище, скукотище говорить?» «Не понимаешь, что ли?» Спросил Гой Юань и вдруг опустил пистолет. «К тебе из отдела по борьбе с терроризмом пришли. Задать пару вопросов. Мне все равно, как долго вы угоняли машины и сколько их угнали. Вопрос-то на десяток миллионов. Мне это не важно. Я пришел, чтобы задать простой вопрос. Две недели назад вы перестали воровать машины. Какую работу вы выполняли в это время? И кто вам ее дал?» Толстяк не поверил. «Раз уж вы двое не желаете представляться, я не буду спрашивать. Но тут все по чести, все по правилам. Некоторые вещи сказать можно, а некоторые нельзя». Он посмотрел на пистолеты в их руках. «И пушки ваши не помогут». «Серьезно?» Глаза Гу юаня сверкнули, и на лице появилась ясная улыбка. При виде нее сердце Юньшань похолодела. Она уже знала, что чем шире улыбается этот человек, тем меньше контролирует чистое зло в глубине души. А Толстяк при виде улыбки попытался выдавить из себя такую же, не подозревая, что надвигается погибель. В мозгу Юньшань что-то щелкнуло. Го Юань только-только начал поднимать дуло пистолета, как она молнией метнулась к подстреленному грабителю и наступила на его рану. Тот и так-то не был бравым молодцем. И изо всех сил сдерживал крики боли только потому, что на него наорал босс. Юньшань не просто наступила на рану, она ее силой разбередила. Боль пронзила парня до костей. Где уж было, не развопиться. От его криков волосы вставали дыбом. А что до того, что такое с ним вытворяла баба? Так кто будет пытаться лицо сохранить, когда такие страсти творятся? Юиншань, не снимая ногу с его бедра, медленно перевела взгляд, а затем идула пистолета на ногу того, кто сидел на диване. Сверепое выражение на ее лице резко контрастировало с беззаботной, сияющей улыбкой Го Юаня. Никто из двоих подопечных не осмелился заговорить. Они только умоляюще смотрели на толстяка. Преступный мир — это путь, где жизнь меняют не деньги, и самое главное, чтобы выжить, надо быть порядочным по отношению к своим людям. Начиналось все по принципу «вору-вора дубинку украл», и какие-либо правила движения на этом пути были всего лишь разменной монетой. Ценность имели только братья. Если разочаровать их, то даже по течению далеко не уплывешь. Велика вероятность, что в один прекрасный день они сдадут тебя с потрохами за грош. В этот момент Юньшань вынула из-за пазухи свои документы. «Министерство национальной безопасности, мы подозреваем, что вы вступили в сговор с террористами, если вы не будете сотрудничать». И тут в нарушение официального протокола добавила Наобум. «Слышали о Гуантанамо? Я могу гарантировать, что, когда идет, с вами будут обращаться получше, чем там». Не думая о том, настоящие ли у нее документы, Толстяк почувствовал облегчение, и поспешно пошел на попятный. «Ладно, героиня, хватит, я скажу». Главарь выложил все на чистоту и во всех подробностях. Оказалось, две недели назад на него вышел какой-то бородатый мужчина и предложил хорошее дельце. Он, вероятно, был с Ближнего Востока, по-китайски говорил не слишком хорошо, и работу поручил странную. Угнать машины, но не угонять машины. «Это как?» Обычно, когда мы подрезаем Хонду, то подходим, ломаем систему управления и уезжаем. Он попросил нас сломать систему управления на тачках, но не угонять никуда, а подключить к проводке печатную плату, которую он дал. И все. Тачки так и остались там, по крайней мере, на тот момент. Что за машины? Хонды? Нет-нет, здоровые такие. Здоровые? Го Юань изменился в лице. Это какие? Типа красные самосвалы, те, что мусор со строек возят. Го Юань и Шэнь переглянулись. Дела совпали. Сердце Шэнь оборвалось в ледяную бездну. Дело было не просто дрянь, но с каждой минутой становилось все хуже. Современные самосвалы могут весить от 15 до 25 тонн. Если их загрузить до упора, они превратятся в монстров, которые не смогут перехватить даже броневики для подавления массовых беспорядков. Именно потому, что они слишком опасны, с ними происходит так много аварий. Уже пару лет как на въезжающие в город грузовики вынуждены устанавливать вспомогательное оборудование для автовождения. Не требовалось большого ума, чтобы понять. Плата, о которой говорил Толстяк, скорее всего, перехватывала автоматическую систему управления с аппаратного жизнеобеспечения. А значит, неприятель теперь мог творить в городе все, что захочет. Дистанционно. Даже без водителя. «Сколько всего машин? И скажи мне номерные знаки». «Вы, наверное, шутите? Вы правда думаете, что я записываю знаки всех угнанных машин?» Натужно засмеялся толстяк. «Давай я для тебя посчитаю. Закладываешь в машину бомбу, положим в две тонны. Не будем до конца загружать. Площадь Тиньфу, Глобальный центр, Западная экспо-сити, площадка саммит G-19». Го Юань тоже, улыбаясь, загибал пальцы на вытянутой руке. «Сам можешь посчитать, сколько машин вы взломали и сколько из этих мест к тому времени можно будет взорвать. Помнишь или нет, дело твое, но я боюсь, что теперь, если вспомнишь только через пару дней, это уже не будет считаться поводом для смягчения приговора». Толстяк побледнел. Раньше он боялся нарушить братскую верность, а теперь, рассказав и обдумав сказанное, уже и сам поверил. «Это уже не дело об угоне. Он теперь считает, что посотник террористов». А если вспомнить, что в новостях говорили о пытках военнопленных американскими военными и представить, что это все можно пережить на своей драгоценной тушке весом в центнер, всего 23. Номерные знаки Сычуань, а Толстек не был простофилей. Каждый раз, угоняя машину, он запоминал и оригинальный номерной знак, и сделанный после кражи, а также связь между ними. Благодаря такому порядку, если кто-то вдруг обознается и... Тронет тачку, которую трогать нельзя, главарь мог бы найти ее и вернуть. Только благодаря этому он смог твердо стоять на своих двоих, и только благодаря ей же мог сегодня искупить грехи. На одном конце радиоволны один за другим диктовали номера. На другом конце Дуан Мухвей бросал все силы на то, чтобы как можно скорее отследить местоположение этих мусоровозов через Тяньвань. Скайнет восстановил большую часть своей функциональности. Конечно же, самосвалы тронулись в путь во время отключения электроэнергии и покинули свои исходные позиции. Но Тиньвань мониторила в том числе и все дорожные развязки. Неважно, кто перемещался по дороге, машина или человек, он оставлял после себя изображение. И тень не смогла бы проскользнуть незамеченной, не говоря уже о большегрузном самосвале. Проблема состояла в том, что отключение электроэнергии полностью вывело Тиньван из строя, поэтому пока машины перемещались, камеры не работали. А к тому времени, когда запустились, уже остановились в слепых зонах. Светлячок досконально знал, как работает сеть. К счастью, Тиньван умела добывать фотографии, сделанные на простые смартфоны и прочие устройства. После восстановления электроэнергии интернет заполнило множество фотографий с текстом, которые фиксировали, что происходило в момент блокаута рядом с пользователем. Эту информацию было не так просто обрабатывать, как данные мониторинга, и в такой чрезвычайной ситуации даже потребовалось ручное распознавание. 20 минут спустя нашли первый самосвал, вскоре поблизости нашли второй, третий и четвертый. Место находилось недалеко, только было крайне странным – Услышав координаты от дуань агенты пораженно взглянули друг на друга. Храм Ухоу на западе города. Автомобиль помчался в сторону храма Ухоу. Храм, естественно, был весьма знаменит. Именно здесь располагался Хэйлин, гробница Любэя, правителя времен Троецарствия. После смерти Джугеляна слуги Любэя, правитель и его вассалы, Проводили здесь ритуалы почитания и первого, и второго. Со временем имя правителя потускнело, а слава слуги рассвела. Изначально это был зал для подношений и поклонения предкам, который демонстрировал величие государевой милости. К танскому времени уже говорили, где искать зал предков министра. За чертой в Кипарисовой роще. А еще позже люди уже просто не знали, что это гробница Любея, знали только то, что это храмовый зал джуге ухоу С тех пор это место получило название Храм Ухоу. И в его честь также назвали крупнейший административный район Ченду. Храм Ухоу – это императорская гробница, и площадь его, естественно, не маленькая. Рядом находится новый туристический объект Деревня мастеров Дзинли, а следом правительство района Ухоу и Юго-Западный университет национальностей. Хотя места и непростые, но для террористической атаки они мало подходили. Даже с учетом прежней модели поведения венхейчановского светлячка. Подумав об этом, Гойюань снова пришел в ярость. На первый взгляд, этот район в основном состоял из одноэтажных зданий с низкой плотностью застройки. В современных террористических атаках этот вариант с самым низким КПД. Причина, по которой во время терактов 11 сентября выбрали башни-близнецы, заключалась не только в том, что это знаковое здание, гораздо важнее была ошеломительная плотность высотной застройки. При одинаковой взрывной силе масштаб разрушения одноэтажек и небоскреба будет совершенно на разных уровнях. Добавить к этому сложности спасения и вторичных повреждений при обрушении, и выходит, что современные армированные сталью города – это естественная цель для террористических атак. Почему же светлячок отправил десятки самосвалов в такое место, как храм Ухоу, раскапывать могилы и грабить гробницы? Вот почему Го Юань пришел в ярость. Он не знал правды. Конечно, не факт, что светлячок будет раскапывать могилы и грабить гробницы, но вдруг под храмом у тоже спрятано что-то вроде черного кольца из подвала энергоузла. Агент этого не знал. Как и Дуаньму Хуэй. Но вышестоящее начальство, которое и организовало проведение этой антитеррористической операции, было в курсе. Пешки на войне не нуждаются в информации. Да и не должны ее знать. Возможно, под их прикрытием сейчас проходит другая, настоящая операция, о которой им неизвестно. Подумав об этом, Го Юань замер, уставившись в лицо Юньшань. Этой девушке, наверное, не больше 25 лет в ее теле, пока резвится юность. А высоты интеллекта еще недостаточно, чтобы усмирить наивность и энтузиазм. Должен ли он испытывать сожаление или что-то еще? Го Юань не знал. Он прекрасно понимал, что такие вещи существуют, и довольно долго учился, теперь осознавая, что нормальные люди в такой момент будут испытывать эмоцию, которую называют «сожаление», но не знал, на что она похожа. Все равно, что в «Бесконечном любовном романе» снова и снова читать «безумно влюбленный» и просто не чувствовать ни малейшего трепета от этих слов. Го Юань уже примирился с мыслью, что ему не интегрироваться в общество с помощью обычных эмоций – но он мог использовать разум, чтобы притворяться, будто бы он близок к нормальным людям. Эмоции – это всего лишь психологическая структура человека, как социального существа, а не что-то грандиозное. Любовь, ненависть, страх, отчаяние и радость – лишь ключи к использованию человеческим мозгом электрических сигналов и химических веществ для управления поведением. Расстройство личности Го-Юаня, как депрессия или аутизм – это проблемы с химическими ключами мозга. Все так называемые психические заболевания являются физическими заболеваниями, для которых еще не найден четкий механизм. Чтобы жить в нормальном мире, больным людям нужно больше усилий. Когда требовалось прибегнуть к разуму, чтобы понять эмоции других людей или притвориться, будто он их понимает, Гу Юань все больше и больше полагался на рациональность. Но в этом деле было слишком много скрытой информации. И разум не помогал понять, что делает Ван Хэ Чен, И что он собирается сделать? Разум, на который Гой Юань так сильно надеялся, не мог толком функционировать, и того агент сходил с ума и тревожился все сильнее. Юньшень не знала, о чем он думает. Заметила только, что его обжигающий взгляд то и дело возвращался к ее лицу. И некоторое время спустя залилась краской от смущения. «Вы здорово сработали. Если бы не вы, боюсь, с тем толстяком пришлось бы прибегнуть к некоторым хитростям», сказал Гой Юань не предполагал, что вы можете быть столь безжалостны. Юньшен не ответила. а он продолжил. Но в тот момент вы ведь не мне хотели помочь, да? Тогда кому же я пыталась помочь? Мне нужно это вслух сказать. Кстати, я могу задать вопрос? Задавайте. Почему люди так одержимы идеей «не убий? Неважно, убить хорошего человека или плохого, главное, что они все боятся своими руками убить живого человека. А если есть хоть малейший шанс, люди всегда будут избегать убийства. Почему? Если деваться некуда, только такие психи, как я, делают это. Почему? Юньшень была ошеломлена. Что это за вопрос такой? Например, Ван Хэ Чэн скажет вам, что у него есть 23 самосвала, набитых пластидом, которые вскоре превратят Ченду в огненное море. Единственный способ остановить его – убить невинного прохожего, которого он похитил. Нет, лучше не просто прохожего, а ребенка до 15 лет. Только так вы сможете заполучить пульт управления. Вы сделаете это? Ничего подобного никогда не произойдет. Не убегайте от вопроса. Я-то никогда не мог. В чем вот такая большая проблема? Почему никто из вас не может эмоционально принять такое поведение? Это смешно, понимаете? «Представьте, что вас двое в такой ситуации, и необходимо остановить взрыв, потому что иначе погибнет не один человек, так ведь?» «Но никто никого не убьет», Юньшань молчала. «Я не думаю, что смешно именно это». «Самое смешное вот в чем. Случись такое, вы будете тихо надеяться, что другой все сделает, что другой прикончит невинного ребенка. Это не только решит проблему, но и защитит вашу совесть». В этом месте Юньшань, наконец, не выдержала. «Потому что мы люди, а не животные». «Ха-ха!» Го Юань не воспринял ее слова всерьез, но громко рассмеялся. «Хорошо сказано. Я с детства слышал эту фразу тысячи раз и сначала никак не мог понять, что она означает. Люди не животные, хорошо, а что такое люди? Люди!» «Что это за люди, в конце концов?» «Почему люди думают, что отличаются от животных?» «Зачем создают души, духов, мораль, совесть?» Всю эту кучу странных вещей, а потом говорят, что они есть только у людей, а у животных? Нет? И каково же заключение великого философа? Холодно спросила Юньшань. Потому что способность человеческого мозга обрабатывать информацию слишком слаба. То есть? Юньшань не понимала, как разговор вырулил на такую тему. Потому что в ее голове были только 23 самосвала, которые могли перевозить до 25 тонн груза. Мозг не может эффективно анализировать непрерывный поток информации. Он не может не обдумать, не рассмотреть в деталях большинство фактов. Он может выбрать только самый примитивный режим обработки. И этот режим на самом деле наши инстинкты. Так же, как инстинкт паука плести паутины, а птицы летать. Но наше рациональное мышление не может понять этих инстинктов. Поэтому мы воображаем, что они свойственны только людям. И называем их человеческой природой, моралью, душой. Даже если вы можете спасти население города, вы не захотите убивать невинного заложника. Это и есть так называемая совесть. Даже если вы знаете, что если не убьете этого человека, его все равно взорвут, совесть помешает вам нажать на курок, верно? Ваш разум знает, что вы не правы, но примитивные инстинкты останавливают вас. Поскольку они зародились слишком рано, люди в то время жили в пещерах, и у них еще не сформировался достаточно сильный навык логического мышления, не было способности к прогнозированию, они никак не могли прийти к рациональному выводу, что многие люди погибнут. В среде, где развивались инстинкты, не было ни взрывчатки, ни ядерного оружия, только кулаки и зубы. У вас не было шанса убить одного человека и спасти десятки тысяч людей одновременно. Убить одного человека значило убить одного человека. Ирония в том, что вы даете имена этим инстинктам, думая, что у животных их нет, и что они отличают людей от животных. Но на самом деле так называемая совесть и человеческая природа находится именно там, где люди ближе всего к животным. Это примитивные инстинктивные модели поведения. Вы утверждаете, что они очень ценны, что вы должны придерживаться их. В действительности они ничем не отличаются от летящего на огонь мотылька. Чем больше вы повинуетесь своей совести, тем масштабнее будут разрушения. Что за ерить? Поначалу Юньшэнь слушала его как стендап, пытаясь найти лазейки, чтобы пойти в контратаку. Но чем дальше, тем более подавленной себя чувствовала. Не в силах найти места для ответного удара. Бред какой-то. То, что говорят люди вроде него, звучит правдоподобно, но на самом деле оно как наркотик. Нельзя позволять этим словам проникнуть в разум. То есть вы хотите сказать, что на самом деле это вы самый развитый? Потому что у вас нет морали и совести, и вы свободны от низменных инстинктов? Так Юньшань наконец нашла, куда атаковать. «Нет, я хочу сказать, что, возможно, иного шанса не дать Ченду разлететься в пыль. Не будет?» Го Юань вдруг почувствовал, как в голове у него прояснилось. До того бурно поступавшая информация кружилась вихрем бессвязных обрывков, сложить из которых полную картину он никак не мог, равно как и понять замысел художника. «Да что вы, черт побери, такое несете? Подумайте об этом». Что именно есть у Ван Хейчена? В Дзянко он заставил землю ходить ходуном и изменил природу всего живого. В Энергоузле взял черное кольцо, которое может заставить целый город взлететь на воздух. Вы, ребята, в поте лица одаривали его, вручили ему несколько черных бусинок, а следовало предположить, что они такие же страшные, как и два других черных объекта. Тогда зачем ему 23 самосвала? Неужели и правда, чтобы напасть на место проведения саммита G-19? Это предположение пробудило прежние сомнения Юньшань. Из-за того, что события шли одно за другим, как волны, она так и не успела подумать о ключевых моментах. Но эти сомнения продолжали копиться в голове и уже начали бродить. Да, ситуация не сводилась просто к тому, что же собирается сделать Ван Хэй Чен. Если это действительно террористический акт, то он может так до утра козыри метать. «Вы имеете в виду, что у него есть и другая цель?» Го Юань не стал отвечать прямо. «Помните значок, который мы нашли на скрипке?» «Печать Ктулху?» «Она самая». «То, что он сделал печать Ктулху эмблемой Светлячка, точно имеет какой-то смысл». «Террористические организации часто используют устрашающие символы», — не согласилась Юньшань. «Как и пиратский флаг с черепом и скрещенными костями. Зловещий и мощный графический символ, чтобы сеять страх и подрывать волю врага. Так часто бывает». «Нет, нет. Это совсем не то, что флаг с черепом и костями. Во-первых, этот символ не для того, чтобы его видели другие. А во-вторых, бог Ктулху не злой? А?» Го Юань принялся медленно объяснять, одновременно продолжая приводить в порядок мысли и искать ответы для себя самого. Боги в мифологии Ктулху слишком могущественны, чтобы описать их силу, а их мудрость лежит за пределами воображения. Злые секты пытаются... Поклоняться им, пытаются получить силу от древних богов, но те не одаривают своих почитателей. И до обычных людей им тоже дела нет. Они пугают исключительно своим могуществом, в этом разница между Ктулху и другими мифами. Других богов люди могут описать и понять, поэтому независимо от того, ненавидят те люди или любят, человек может как-то реагировать на бога. Актулху не злой, но люди не могут его понять. И соприкоснувшись с ним, они будут беспричинно уничтожены или просто сойдут с ума. То есть люди похожи на муравьев, а ктулху — это современная цивилизация. Например, из любопытства можно протянуть к ним руку, чтобы поиграть, и случайно раздавить или наступить на них, по сути, не заметив, или разрушить муравейник во время строительных работ. В любом случае, стоит прикоснуться к муравьям, для них все кончено. Так поняла Юньшань. «Да», — кивнул Го Юань. «Что означает этот значок? Хочет ли Ван Хэйчен разбудить Ктулху или верит, что мешает другим это сделать? На чьей он стороне? А мы на чьей? Вы сказали, что отсутствие морали и совести может быть единственным шансом для Чэнду не обратиться в пыль. Что вы имели в виду? Все просто. Возможно, мы с Ван Хэйченом думаем, что на самом деле находимся на стороне справедливости и правды. А другой... Это просто невинный ребенок, к которому привязан пульт управления, и его придется прикончить.